Лагарб в этом отношении поступал, как старые девы, гувернантки, воспитывавшие наших барышень в былое время. Воспитательница нарисует воспитанницы очаровательный мир благовоспитаннейших людских отношений, основанных на правилах строжайшей скромности и неумолимого приличия, в котором даже высунуть кончик башмака из-под платья считалось чуть ли не смертным грехопадением,